И он вернулся, и не просто так, а с орденом на груди. Но когда после всех положенных радостей такой встречи они остались на всю ночь до утра, вдвоем, без детей, эта ночь оказалась ужасной, потому что у него сдали нервы, и он на правах слабейшего, на которых уже привык жить рядом с ней, стал захлебываясь, говорить, говорить без конца почти в истерике от всего, что он видел на фронте. Он попал не на Карельский перешеек, где после бестолковщины первых недель, начав заново, хотя и дорогой ценой, все-таки сделали все, что требовалось. Он попал на север, в Карелию. В ту самую неудачливую из всех армий от которой поначалу больше всего ждали, но которой, так и не успев сделать ничего существенного, понесла потерь больше других. То, что он рассказывал о большой крови, раньше она от него всегда слышала только о малой, не так уж удивило ее, потому что она работала хирургом в госпитале и знала, какое количество раненых поступало с этой войны. Но то, как он отзывался о нашем неумении воевать, с каким самооплевыванием и с презрением не только к другим, но и к самому себе говорил об этом, поразило ее. Она почувствовала не только силу пережитого им потрясения, но и его собственную слабость перед лицом этого потрясения. Она слушала его и молча вспоминала все то, Совсем не похожее, что он говорил ей о будущей войне за год и за два и за три до этого. Выговорившись и обессилев, муж сказал ей тихим и страшным шепотом то, что потом еще несколько раз повторял ей в минуты откровенности, совпадавшие у него с минутами слабости. «Боюсь немцев, если нападут на нас». В нашем нынешнем состоянии. Даже не знаю, что они с нами сделают. Так это было в ту ночь. Я напомнила об этом в 1941 году, когда провожала его на войну. Ей владел не только страх женщины, матери двух его сыновей, но и другой страх, каким он будет там, на этой, наверное, действительно страшной войне, ведь он так боится ее, хотя, уезжая, выглядел одинаково с другими людьми. И вот прошло три года войны, и она, потеряв мужа, отправив на фронт старшего сына, и сама, пробыв там два года из трех, встречала свои сорок лет здесь одна, в этой казенной комнате, и кроме своих сыновей, которые не могли приехать, потому что один был на фронте, а другой в военном училище, хотела видеть сегодня только одного человека, Серпилина. Человека, которого она заново узнала здесь всего 20 дней назад. Нет, 19, сосчитала она и вспомнила, как он сидел перед ней в первый день в операционной, отдыхая от боли после того, как она сняла с него неподвижную повязку Я смотрела ключицу. Улыбнувшись, сквозь непрошедшую боль, он сказал, что у него мурашки в пальцах, и внимательно посмотрел на нее. «Я вас хорошо помню. Вы были у меня в декабре 41-го дома». «Да», — сказала она. «Только в первый момент усомнился, потому что у вас теперь другая фамилия». Вышли замуж? Нет, сказала она. У меня всегда была другая фамилия. Когда я выскочила в 22-м году за военного, не захотела смешить своих родителей, беря фамилию мужа. Они у меня оба из земских врачей. Люди вольных взглядов. Сами расписались только в 32 году, когда им вдруг понадобилось получать паспорта. Так и осталось жить с девичьей фамилией. А вам тогда назвалась Барановой, чтобы сразу поняли, кто я. Где ваш сын воюет? Оказывается, он помнил то, что она сказала ему тогда про старшего сына. Она ответила, что ее сын теперь старший лейтенант и воюет на Третьем Украинском фронте в противотанковой артиллерии. И не был за все это время ни разу ранен. Виделись с тех пор один раз, а младший, оказывается, он запомнил и это про младшего. Она ответила, что младшему исполнилось 17 лет, и он пошел в артиллерийское училище. Вообще-то правильно. Хорошо бы война кончилась, прежде чем их выпустят. А сами вы, помнится, служили тогда в каком-то из московских госпиталей, «На фронт не попали?» «Попала. Наш госпиталь тогда же отправили на западный. А здесь оказалось, как и вы, после ранения», — добавила она. «А потом здесь и оставили. Куда вас ранило?» «В грудь, в плечо и в лицо во время бомбежки госпиталя». Он поморщился. Чего поморщились? «Не могу привыкнуть к тому, что убивают и ранят женщин». Хотя пора бы. У меня в армии их немало, немного. Он не договорил, посмотрел ей в лицо и, кажется, только теперь увидел тот довольно заметный шрам над бровью, о котором она помнила, считая, что этот шрам портит ее. Вот и весь их первый разговор, после которого было много других, иногда совсем коротких когда он приходил к ней на осмотр или на лечебную гимнастику, а иногда длинных, когда они несколько раз вместе гуляли после ужина в парке. Вчера, когда она впервые позвала его к себе, их разговор начался с вопроса, который все равно рано или поздно пришлось бы задать ему. «Почему вы мне тогда сказали неправду про Баранова? «Неправду?» – не отрицая и не подтверждая, переспросил он. «А кто сказал вам правду? С кем говорили после меня?» «Со Шмаковым, с вашим комиссаром. Когда с ним говорили?» «В сорок втором году. Давно потерял из виду. Он ничего не добавил, словно считал вопрос исчерпанным. Но она этого не считала и вновь спросила у него то же самое, почему он сказал ей тогда неправду. «А вы что, непременно хотели тогда от меня правды?» В глазах его мелькнул отблеск чего-то жестокого, что иногда и раньше проскальзывало в его разговорах с ней, напоминая, что этот человек не только способен жалеть людей, но и способен посылать их на смерть». «Да, я хотела правды, хотя и боялась ее. Во всяком случае, ложь мне была не нужна. А мне показалась нужна, хотя бы для сына. После того, как узнали от Шмакова, написали сыну все, как было в действительности?» «Нет, не написала. Но когда потом увиделась с ним, сказала, он самый близкий мне человек». Я не могла заставлять его думать другое, чем думала я. Не пожалели его.